Одного поля ягоды. Глава 1, часть 5. Ого, новая полировка металла? взволнованно спросила Физи. Ага. Получил формулу от одного из людей Урина. Мне сказали, что это специальная мазь, которую они используют, чтобы освежить мощь бога Солнца. Тебе нравится? Очень даже. Спасибо, Бокси. Затем металлический голем у Мелада Бельгангера так крепок, что у любого другого мясного мешка отлетела бы голова. Она немного переволновалась и случайно повысила напряжение, проходящее через её тело. Не так сильно, чтобы причинить боль Метатору, но достаточно, чтобы он почувствовал глубокое покалывание. Монстр не хотел портить атмосферу и молчал, в основном потому, что честно думал, что счастливая физия самая блестящая физия, несмотря на то, что знал, что это не имеет логического смысла. Кроме того, случайная стимуляция была... не совсем неприятна. «Может, вернёмся в город, пока что-нибудь не испачкалось?» — вскоре предложил он. «А, конечно!» — воскликнула Физзи, высвобождая бокс из своей смехотворно сильной хватки. Примерно через тридцать минут на окраине Оар-Рест, портового города, куда на Велосе прибыло подавляющее большинство северян, внезапно открылись врата. Из портала вышла измождённая и окровавленная Кейра, А за ней последовала безукоризненно блестящая Физи. Галим уже имел репутацию персоны, которая в любой ситуации поддерживала сияние, поэтому их нес совпадающая внешность вряд ли была чем-то необычным. Местные жители, конечно, глазели на них, когда они проходили через врата, но для этих двоих в этом тоже не было ничего необычного. "Я собираюсь посетить местную гильдию шахтёров и выяснить, сколько всего я собрала", сказала Физи, постукивая по сумкам на спине. Я буду в кузнице у Восточных ворот, если пана наблись. Хорошо, устало ответила Кира. Думаю, я пойду и приведу себя в порядок, потом проверю, как там Рофи. Две женщины разошлись по своим делам. Теперь они находились на цивилизованной территории, так что им обоим предстояло отыгрывать свои соответствующие роли. В последнее время Физии совершенствовалась в своей роли. Хотя вероятно, это было связано с тем, что личность Киры постепенно менялась и больше соответствовала её внутреннему я. Ушка девушка не жаждала блестящих и вкусных вещей как таковых, но она обожала модные вещи и хорошую еду. Она также без колебаний прибегала к насилию, если кто-то осмеливался угрожать ей или окружающим, независимо от того, какое положение они занимали. Короче говоря, у Физи было гораздо меньше проблем с сохранением невозмутимого вида перед другими. Теперь, когда Кейра превратилась в более мягкую версию букси, В прошлом она втайне беспокоилась о том, что фасад имитатора влияет на его поведение, но, похоже, произошло обратное. После того, как женщина-незверолюдка вернулась в гостиницу и привела себя в более-менее презентабельный вид, хозяйка услужливо сообщила ей о двух вещах. Во-первых, пока ее не было, ей пришло сообщение. Это было письмо от Нао, в котором говорилось, что им нужно поговорить о чем-то под названием «Алистер», но это не казалось срочным делом. Другой полезной информацией было то, что Рованна была в доках, что-то насчёт обработки ошибки доставки от магазина и её родителей. Решив, что ему больше нечем заняться, Бокси направился к берегу, чтобы проверить свои инвестиции. Рованна сидела в конце пирса на деревянном ящике, положив локти на колени, подперев подбородок руками, а её спина склонилась вперёд под нездоровым углом. Она рассеянно смотрела на мерцающий океан, простиравшийся до самого горизонта, Её волосы соблазнительно блестели в лучах послеполуденного солнца, словно отдавая должное его названию. Привет, милая, тихо сказала Кейра, подходя к Эльфийке. Ты в порядке? А, привет, сладкая, ответила Раванна. Её лицо заметно повеселело, когда она увидела свою будущую жену. Да, всё нормально, просто у меня был длинный день. Но ты не единственная, так что подвинься. Она сделала, как было сказано, позволив кошка-девушке сесть рядом с ней и обнять её за плечи. "Не слышала, чтобы были какие-то проблемы с доставкой?" "Можно и так сказать", ответила Эльфийка. "Оказывается, нам не хватает целого ящика с зельями. Ничего уж не наважного, но проклятый капитан отказался взять на себя ответственность за то, что потерял его. Почему мужчины постоянно так цепляются за свою гордость, даже если они явно не правы? Могу я как-нибудь помочь?" "Ты уже, милая, Равенна улыбнулась и извечлела влажный поцелуй на щеке Киры. Затем положила голову на шею и плечо рыжеволосой. "Ты уже", повторила она шёпотом. Затем два голубка провели большую часть дня, сидя в полной тишине и глядя на горизонт. Даже монстр внутри Киры нашёл это относительно расслабляющим опытом. Это казалось обыденным, но он очень редко позволял своему разуму вот так бесцельно блуждать, что было очень неплохо, даже вкусно. Было неприятно признавать это, но, возможно, ураванно была какая-то осязаемая польза. Кроме того, что она была фабрикой допельгангер пачками опыта. С годами имитатор постепенно начал видеть в ней что-то вроде домашнего животного, нечто глупое и бесполезное, но тем не менее забавное. Почти как хм Этот странно знакомый звук внезапно вырвал Бокса из его мечтаний. На лице раванна было то же выражение озадаченного удивления. Не может этого быть. Рэпс. Однако уже не было никаких сомнений в том, кому принадлежал этот высокий голос, после того как он услышал его во второй раз. Кира встала и перегнулась через край пирса, чтобы посмотреть на воду внизу. Раван на почти машинально сделала то же самое. Они увидели смутно напоминающую лодку груду плавающего дерева, которая едва держалась вместе. Она не имел логотип павильона пыльцы пикси. И всё же, уверить флагманский бизнес семьи Слайт на том, что по видимому было остатками пропавшего ящика караванны, было далеко не самым удивительным в этой сцене. Вот, зп-п. Это был миник, у которого теперь был чёрный кожаный ремешок на крышке, подозрительно похожей на повязку на глазу. Но он был не один, так как рядом с ним ехал ярко-красный крапочельник, который использовал старую пиратскую шляпу в качестве своего нынешнего дома, хотя она была слишком велика для своего нынешнего владельца. Зелёная морская черепаха с узловатым шрамом на шее тащила миниатюрное судно с помощью каких-то невидимых водорослей. Что-то похожее на ярко-жёлтого детёныша кальмара, возможно, кракена, трудно было сказать, сидело на её панцире и гребло, плеская щупальцами, пока водная рептилия делала всю работу. И последнее, но не менее важное, время от времени рядом из воды высовывал заморский конёк, как будто это был эскорт. Вид этой странно милой команды вызвал огромное количество вопросов, но ни один из наблюдателей, смертных или других, в настоящее время не был в состоянии сформировать предположение или слова, необходимые для того, чтобы задать их. Однако, если бы у Кейры раванные или букси была возможность сформулировать свой самый насущный вопрос, он вероятно был бы следующим: Как во имя малины, пропитанной мёдом святой булочки Кларианса, Миник добрался сюда из Азурвалия? Хотя, возможно, слов не так много,